тринадцать Макс заметил это первым. Из разреза на животе незнакомца вылезал какой-то белый обрубок. Выглядел он безобидно и напоминал воздушный шарик. Длинный и узкий. Из таких клоуны скручивают животных на ярмарке округа Кавендиш. В прошлом году Макс купил одного жирафа. Клоун, который его сделал, подошел к Максу возле загона шетлинских пони. Клоун был невысоким и к о р е н а с т ы м в шлепающих красных ботинках. с расплющеными н носами, будто по ним слон прошелся. Из-под жирного грима на лице п р о г л я д ы в а л а щетина. Красные круги вокруг глаз подтаили от жары, от чего он походил на больного Бигля. Костюм на нем был грязным, под мышками расползались желтые пятна. Клоун улыбнулся, и Макс заметил коричневый налет на его зубах. А когда клоун надувал шарик, Макс почувствовал запах пота с примесью чего-то еще более странного, пугающего. с ноткой железной стружки. Клоун безжалостно скручивал шарик похожими на наросты дерева пальцами, а тот визжал точно от боли. Жираф получился с п л о ш н о й шеей, голова луковичка, ноги как большие пальцы. Макс представил, как бедняжка тащит свою шею через с е р е н г е т и по грязи. Существо, выглядывающее из желудка мужчины напомнило Максу о том жирафе. Воздушный шарик или забавный мыльный пузырь. Разве что пузырь был плотным? Макс сразу это понял, плотным и странно мускулистым. Что бы это ни было, оно расслабилось и втянулось обратно внутрь. И все-таки что это? То ли баллон, то ли кабель, то ли шланг. Да, возможно, это ближе всего к и с т и н е Толстый блестящий шланг, похожий на камеру колеса, но белый, а не черный, и наполненный не воздухом, а какой-то густой пульсирующей жижей. парализованные страхом Тим и Макс наблюдали, как он исчез в разрезе, свернувшись в животе шланг походил на комок разнородных частей и напоминал Максу клубок змей, который сегодня днем нашел Ив несколько десятков змей, которые занимались сексом, спаривались, как говорила учительница по гигиене миссис ф и ц х ь ю растягивая это слово спариваясь. Тварь извивалась и сокращалась, а вместе с ней изгибался мужчина, как будто существо обвилось вокруг его позвоночника. Мысль о том, что о н о с п о с о б н о проникнуть в каждый уголок человеческого тела, наводила жуть. с к а у т Мастер Тим. Слова Макса прозвучали шелестящим шепотом, а от ужаса мальчик совсем растерялся. Что это? Тим не ответил. В тишине раздавался лишь скрип половиц под телом незнакомца. Несколько прижженных вен лопнули, темная артериальная кровь потекла по бледной коже. Странное существо чудовищно раздувшись внезапно взметнулось вверх. Оно вырвалось из под д а т л и в о г о разреза невероятно быстро. От натяжения его кожа стала почти прозрачной. Тим и Макс инстинктивно прикрыли лица, опасаясь, что тварь взорвётся и забрызгает их. Кто знает, что у неё внутри? б е ш е н ы е судороги и фантомная пульсация внутренности просматривались через соединительные ткани. Макс, будто смотрел сквозь залитое жиром окно. Господи, куда смотрел? Его страх до того обострился, что стало с я з а е м В животе, словно шевелился клубок детских пальчиков. Так вот, что такое смертельный ужас, понял мальчик. Крошечные пальчики, которые щекочут тебя изнутри. Шланг на мгновение втянулся в живот мужчины, раздулся еще сильнее и снова сдулся. Эти движения подражали в д о х о м и в ы д о х о м огромного легкого. Часы успели отсчитать всего несколько секунд, но Максу п о ч у д и л о с ь что прошла целая вечность. Все происходило как в замедленной съемке. Затем, словно по щелчку, мир ускорился. с е р и и яростных пульсаций или перистальтических сокращений, как сказал бы учитель естествознания мистер Лоури, шланг вырвался из тела мужчины, раздался тихий хлюпающий звук, словно р а с к и с ш у ю глину сжали в кулаке. Воздушный шарик или шланг или что это было перекрутился и р а с щ е п и л с я превратившись в толстую белую петлю. т о немного напоминало изогнутые магниты, которыми Макс пользовался, чтобы двигать железные опилки на уроках мистера Лоури. Может, это грыжа? У дяди Макса Френка была такая. Как-то на семейном пикнике дядя снял бандаж и показал ее. Она походила на кулак, выпиравший из плоского живота. Я пытался поднять два мешка цемента, Максимилиан. Один-то мешок уже тяжело. Из-за давления крошечный кусочек моих кишок протиснулся прямо сквозь мышцы. Дядя ф р э н к и сдал неприличный пукающий звук. Вон она, скользкая как гусиный помет, торчит как клонский нос, да? Видишь его? Куку, -ку, Макси, я тебя вижу. Он слегка сдавил грыжу. Бип-бип. О, я чувствую, как продвигается мой обед. Ага, вот и кукурузный хлеб. В следующем году. Дядю Френка на пикник не пригласили, но это явно не грыжа. Так подсказывала Максу логика, просто его мозг лихорадочно подсовывал такой ответ, пытаясь объяснить увиденное. Только вот грыжа не шевелится, грыжа не пульсирует. Это штука, это штука. Петля превратилась в бледную, слегка сужающуюся на конце ребристую трубку примерно семи дюймов в длину. толще садового шланга. казалось, она состоит из колец шириной в миллиметр. каждое кольцо аккуратно закруглялось по краям. на поверхности выступали перламутровые бусинки, которые липли к ней точно песчинки к влажной коже. отойди! выдохнул Тим. Макс, отойди сейчас же. трубка замерла. у Макса возникло странное ощущение, что та красуется. Будто самая слепительная красавица на балу д е б ю т а н т о к От основного ствола начали расходиться отростки. Макс вспомнил, как наткнулся на вылупляющегося птенца, который пытался расправить крылья, покрытые спутанными нитями слизи. Вот на что это было похоже. Или на швейцарский нож, у которого раскрыли все лезвия и примочки. Маленькие отростки отделялись с медленной и показной грацией, извивались в тусклом свете хижины, издавая причмокивающие звуки. Они походили на мясистые листья пустынных растений — суккуленты, так их называют. О них Макс тоже узнал на уроках естествознания. Кончики отростков раскололись пополам и вывернулись. Макс увидел, что это рты, усеянные крошечными и тонкими, как рыбьи косточки зубами. Они были омерзительно совершенны. Куку, -ку, Макси, я тебя вижу. Есть эмоция, которая существует за пределами чистого ужаса. Ее слышат псы в недоступных человеческому слуху трелях собачьего свистка. Узнать о ней уже жутко. Все равно, что покрутить глухой ночью ручку радиоприемника и наткнуться на волну инопланетян. Мрачный шепот, едва различимый за помехами. Голоса, которые бормочут что-то на нечеловеческом языке, на языке, которого людям никогда не постичь, увидев, как гибкая трубка, словно слепая змея, нацелилась на скаут-мастера, Макс испытал тот самый запредельный ужас и пронзительно завопил: "Тим, Тим, Тим!" За годы врачебной практики Тим доставал много разного из человеческих желудков. резиновые пробки для ванн, игрушечные машинки, монеты и обручальные кольца. Большинство из этого можно было вывести с помощью простого рвотного или солевого слабительного. Человеческое тело больше не таило для т и м а сюрпризов. Но когда белая трубка в ы с у н у л а с ь из разреза и потянулась к нему, словно взбираясь по воображаемой лестнице, Тима шарашено по поросячьи взвизгнул. Он не мог совладать со своим неожиданным испугом. Тот проникал, ч е р в е м проскальзывал сквозь защитные барьеры в потаенные закоулки разума, где зрели кошмары. Скалпель ь яростно полоснул отрезав дюйм мерцающей белой трубки. Ампутированный комочек упал у ног Тима, извиваясь и сочась коричневой жидкостью. На отростках странной твари открывалось и закрывалось множество крошечных ртов. Бешено размахивая руками, Тима прокинулся и неуклюже приземлился на задницу. Уцелевшая часть трубки дергалась, щелкала и разбрызгивала вонючие коричневые сгустки, а затем втянулась в разрез, как спагетти в рот ненасытного ребенка. Прикрой рот, закричал Тим, не позволяй этому коснуться тебя! В дверь колотили с такой силой, что со с т р о п и л сыпалась пыль. Голос Кента звучал громче других. Тим, Макс, что происходит? Откройте дверь! Тело незнакомца качнулось из стороны в сторону, ноги соскользнули с дивана, с грохотом ударились об пол. На сей раз трубка вырвалась из раны прямо вверх, вытягиваясь и чудовищно пульсируя. Фут, два фута, три фута, словно безглавленная кобра альбинос из корзины ф а к и р а м а с л я н и с т а я трубка вылезла из человека, мертвого человека. у п о в а л Тим. Господи, пожалуйста, пусть он ничего не чувствует. Она хлестала воздух, будто грязный кнут, и истекала коричневатой жидкостью. Долго возвышалась, покачиваясь, и словно пробуя воздух на вкус или выискивая мелких и слабых созданий, до которых могла бы дотянуться. И тут незнакомец очнулся, веки з а т р е п е т а л и глаза распахнулись невообразимо широко. Мужчина, будто пробудился от страшного сна и обнаружил, что реальность затмевала любые кошмары. Он несколько раз пронзительно вскрикнул. Вопли походили на вой испуганной собаки. Держись подальше, Макс, заорал Тим. Не подходи. Рука незнакомца дернулась к торчащей из него твари, но не успев коснуться, ослабла. Пальцы ласково дотронулись до существа. В выпученных от шока и ужаса глазах было отчетливое понимание происходящего. У несчастного был взгляд маленького мальчика. который лицом к лицу столкнулся с безымянным кошмаром, спрятавшимся под кроватью. Ох! <рогротил> Примитивный возглас отвращения сорвался с губ мужчины. Ох! <рогротил> Ух! Тим! кричал Кент, немедленно открой чертову дверь! Макушка одного из мальчишек мелькнула в единственном окне хижины. Пара рук вцепилась в к а р н и з должно быть, это Ифраим старался подтянуться и заглянуть внутрь. Тим понял, что наблюдает чужую смерть. Он, конечно, видел подобные раньше, но Макс-то нет. Перед ним оказался человек, о котором они ничего не знали, а теперь Максу придется стать свидетелем самого сокровенного момента, который только может случиться с человеком – момента смерти. Глаза мужчины закатились. Он выдохнул, веки его к счастью закрылись. Трубка куском веревки упала ему на грудь. Мгновение она лежала, свернувшись в клубок, затем дернулась и заползла под рубашку. Тим представил, как она ползет по шее мужчины и забирается ему в рот, продвигается вниз по г о р т а н и в желудок, чтобы соединиться с остальными своими частями, заглатывает собственный хвост или голову. Краем глаза скаут-мастер увидел, что Макс потянулся к паяльнику. Нет! рявкнул Тим. Макс, черт возьми, не с м е й Трубка обвилась вокруг по птичье тонкой шеи мужчины. Тварь чуть удлинилась, бесчисленные кольца ее тела напряглись. Господи! Да она ведь сжимается! Пронеслось в голове у Тима. Она его душит! Он попытался встать, но внезапный выброс молочной кислоты сковал судорогой ноги. Тима изо всех сил поддался вперед. Рука скользнула по отрезанному куску твари, и он расплющился под ладонью, будто гнилой банан. Синеющее лицо незнакомца напоминало выгоревший на солнце парковочный талон. Тима потрясло, что у этой штуки. Это ч е р в ь произнес на шептывающий голос гребанный червяк. Вот что это за хрень! И тебе лучше врубиться поскорее! Приятель, хватило силы на то, что она вытворяла. Тим сунул руку под диван, стараясь нащупать отлетевший скальпель. Пальцы шарили среди комков пыли и трубиков насекомых, а в горле нарастал глухой безнадежный стон. к е н т колотил кулаками в дверь, но грохот звучал теперь словно издалека, из сна, не связанного с реальным миром. Трубка резко напряглась. Шея мужчина изогнулась под неестественным углом, тело дернулось, а после обмякла. О нет, подумал Тим. Следующей его мыслью было слава богу. Трубка отпустила горло мужчины и снова вернулась в живот. Тим успел схватить ее через ткань рубашки. Мысль прикоснуться к самой твари вызывала отупляющее отвращение. Тим представил, как просмоленный кусок каната обжигает ему пальцы. но когда пальцы сомкнулись вокруг трубки, та оказалась теплой, пульсирующей и ужасно гладкой. Ее бьющееся тело обмякло, как будто из него высосали силы. Тим р а с т е к с скальпелем рубашку вместе с тварью. Особых усилий не понадобилось, все равно, что разрезать зрелый сыр. Тим заглянул внутрь отсеченной части. Там ничего не оказалось, ни позвоночника, ни органов, только коричневатая жижа. Тварь была огромной платоядной пиявкой. Остальная ее часть медленно скользнула обратно в рану. Кожа твари продолжала исходить жемчужными пустулами. Желудок незнакомца опал, коричневое м е с и в о пузырясь хлынуло через края разреза. На поверхности покачивались полупереваренные кусочки диванной набивки. Макс прищурился и разглядел внутри два предмета, длинных и блестящих, явно несъедобных. тяжело дышать Тим и Макс стояли в полумраке хижины отсечённая часть трубки выскользнула из прорези в рубашке мужчины шмякнулась на пол и сжалась в комок словно огромный гольф коричневая слизь расползлась по пальцам Тима и водянистой патокой стекала по костяшкам поборов инстинктивное отвращение он вытер л а д о н ь о штаны но даже такая близость показалась ему невыносимой поэтому Тим сдернул брюки Вытер, о н и х р у к и и швырнул в угол. Он стоял дрожа в одном нижнем белье. Бедра у него были невообразимо худыми, как сучковатые палки на моховой подстилке леса. Господи! Тихо произнес скаут мастера, затем пристально посмотрел на Макса. Ты ведь не наглотался этой дряни? Что-нибудь попало тебе в рот или в глаза? Кажется, нет. Подумай еще раз. Нет. Уверенно ответил Макс. На меня ничего не попало. Ты все время прикрывал рот Марлей. Да. Хорошо. Ладно. Хорошо. Пошатываясь, Тим подошел к столу и глотнул виски прямо из бутылки. Если будешь пить виски, в тебе никогда не заведутся черви, Макс. к е н т без остановки молотил в дверь. Тим, Тим! с к а у т м а с т е р с потыкаясь добрался до раковины и вымыл руки. На это ушло время. Мыло совсем не пенилось в жесткой воде. Ноги Тима тряслись, будто у новорожденного жеребенка, а когда он закончил отмываться, то обнаружил, что руки покрыты ссадинами и царапинами. Имело ли это теперь значение? Не сказав ни слова Максу, Тим потащился в спальню и вернулся оттуда в свежих брюках. Он пинком отшвырнул стул. Пришлось сделать три попытки, у него как будто не осталось сил на хороший удар. Распахнул дверь и поймал раскрасневшегося и кипящего от злости Кента с поднятой для очередного удара рукой. Отойди от этой чёртовой двери, Кент. Тим говорил голосом, воставшего с из могилы мертвеца. И у н о с и свой зад подальше.